Русские, конечно, насквозь видели трюки австрийской дипломатии. Однако открыто разоблачать ее, значит идти на разрыв, что привело бы к полной изоляции России. Такой шаг, казалось, более всего соответствовал крутому характеру Петра. Если этот характер рассматривает соответствие исходячей версии, согласно которой царь по своей природе просто не способен выносить противодействие. В действительности, Петр умел идти на компромиссы, реально оценивает свои возможности, смирять свою гордость ради долговременных интересов русского государства. Но Петр не собирался прекращать борьбу. В этот же день, 24 июня, к нему явился тайный посланник польского короля Августа II, генерал Карлович. Король выполнял пожелание Петра, высказанное польскому послу еще в Голландии. Таким образом, царь предвидел свою изоляцию в Вене и хотел заручиться поддержкой хотя бы короля Польши, несмотря на его крайне неустойчивое положение на шатком троне. Поддержку он получил, и агент Августа заверил Петра, что его король во всем полагается на него, и готов вместе с ним противостоять маневрам Венского двора. В свою очередь Петр просил передать Августу свое твердое намерение по-прежнему защищать интересы короля. Беда заключалась в том, что король Польши, еще не сама Польша, власть короля там эфемерна. Существовала речь посполитая, то есть польские магнаты, которые проводили свою внешнюю политику. Как бы то ни было, тайные встречи Петра с Карловичем явились попыткой приобретения хотя бы одного союзника, в условиях, когда обнаружилось, что другие официальные союзники, то есть Австрия и Венеция, а также дружественные морские державы Англии и Голландии, открыто пренебрегают Россией и ее интересами. Петр, ознакомившись с письменными ответами на свои три вопроса, решил лично провести переговоры с графом Кинским и пригласил его на беседу 26 июня. Содержание беседы дошло до нас почти в стенографической записи статейного списка посольства. Говорил в основном Петр, говорил резко и прямо. Отвечал коротко, уклончиво, неясно, Кинский. Доводы Петра неотразимы. Ответы Кинского туманны и неубедительны. Русский царь заявил, что император, ступая в переговоры с общим врагом и не предупредив союзника, нарушает свои обязательства. Он делает это не ради прекращения пролития христианской крови, а для подготовки войны за испанское наследство. Петр отклонил заключение мира на основе сохранения за каждым того, чем он владеет в данный момент. Россия, взяв Азов, но не получив Керчь, еще не обеспечила своей безопасности от нападений крымских татар. Поэтому она не может принять мир, который делает напрасными ее жертвы и бесцельными затраты для продолжения войны. Мир не гарантирует от опасности новых турецких нападений не только Россию, но и саму Австрию, что она почувствует, когда бросит свои силы против Франции с целью приобретения испанского наследства. К тому же переброска армии на Запад сразу же усилит борьбу Венгрии за независимость где и без того не прекращаются антиавстрийские восстания. Ссылки кинского на требования Англии и Голландии поскорее заключить мир означают, что император ставит торговые интересы этих стран выше соблюдения обязательств перед союзниками. Свои конкретные предложения для мирных переговоров царь намерен изложить в статьях, то есть в специальном документе, которые он прикажет подготовить. Все заявления Петра напоминают современные международные документы, обращенные не столько к политикам других стран, сколько к общественному мнению. Но тогда этот фактор, естественно, почти полностью в дипломатии игнорировался. Тем более это были конфиденциальные переговоры. Остается сделать вывод, что Петр искренне верит в принципы справедливости, морального права и доводы разума. Это вытекает также из того обстоятельства, что заявление Петра не содержит в себе обычно выдвигавшегося предложения о сделке. Он практически не предлагает выгодной альтернативы партнеру, взывая лишь к его совести. Позиция Петра обладает бесспорным моральным преимуществом, но страдает отсутствием прагматизма, отражая недостаточный дипломатический опыт Петра. На другой день, 27 июня, Кинский явился снова за обещанными статьями, которые были ему вручены. Они сводились к двум пунктам. Для установления прочного мира Необходимо, чтобы России была передана крымская крепость Керчь. Без этого царь не видит никакой пользы от заключения мира. Если Турция не согласится выполнить требования о передаче Керчи, то император должен со своими союзниками продолжать наступательную войну до окончания трехлетнего срока союза, заключенного в январе 1697 года, то есть до 1701 года. 30 июня канцлер Кинский вручил Петру письменный ответ на статьи Петра. Император признавал справедливым требование присоединения Керчи к России, но считал это крайне трудным делом поскольку турки не привыкли отдавать своих крепостей без боя. При этом, словно отвечая на извительные доводы Петра, император не без ехидства указывал, что турок легче будет склонить к уступке Керчи, когда русские войска овладеют ею, для чего будет достаточно времени из-за длительности предстоящих переговоров. На этих переговорах император обещал поддерживать требования России, хотя и не принял идеи продолжения до 1701 года наступательной войны в соответствии с союзным договором. Император позолотил пилюлю. Полностью отклонив требования Петра, он завуалировал это туманным обещанием платонической поддержки. Устрялов в своем многотомном сочинении, ценнейшем по фактическому материалу, но наивным своими монархическими верноподданническими комментариями, пишет «Как недосадно было Петру, он доверчиво положился на императорское слово». Петру действительно ничего не оставалось, как доверчиво положиться на слово императора бесцеремонно нарушившего все свои обязательства. Дипломатическая миссия Петра и на этот раз завершилась неудачей. Обстоятельства оказались сильнее. Однако приходилось оставаться в Вене, ведь официальная аудиенция послов все еще откладывалась. Теперь задержку вызывали споры протокольного характера. Австрийцы мелочно разработали церемониал, предусматривавший почести императору как высшему главе всего мира. Что касается русских, то как искренне возмущается Устрялов, назначенные российскому посольству почести были неблистательны. Венский двор не отказал бы в них последнему курфюрсту. Бесконечные пререкания по вопросам дипломатического этикета продолжались. а Петр не знал, как убить время. Он объездил и осмотрел в Вене и вокруг нее все, что можно. Великое посольство устроило большой прием по случаю именин Петра. Царь наносил визиты императрице, встречался с сыном императора. Чтобы как-то скрасить затянувшееся пребывание царя, император устроил роскошный бал маскарад. А споры о деталях церемониала продолжались. И неуступчивость русских привела к тому, что в аудиенции вообще послам отказали. Чтобы избежать скандала, русские капитулировали, и аудиенция все же состоялась. Обмен визитами императора и Петра внешне смягчал натянутость отношений и по форме, и по существу. 19 июля царь принял наследника императора и вдруг во второй половине дня с небольшой свитой, всего в пяти колясках, поскакал в Россию к неописуемому изумлению Венского двора, как пишет Устялов. Было от чего прийти в изумление. Ведь царь собирался ехать в Венецию. Там уже вовсю готовились к приему русского царя страстно мечтавшего посетить Италию. Он считал совершенно необходимым, как следует изучить технику строительства галер, чем славились венецианцы. Предполагалась даже поездка в Рим, а затем и во Францию. Внезапный отъезд – результат полученного 15 июля письма из Москвы, в котором князь Рамадановский сообщал, что четыре стрелецких полка, стоявших на литовской границе, взбунтовались, сместили своих командиров и пошли на Москву, что они уже подошли к Волоколамску и собираются идти к Воскресенскому монастырю на реке Истра. Поскольку письмо шло до Вены целый месяц, то Петру оставалось только догадываться о том, что произошло дальше. В сознании мгновенно возникли кровавые события 1682 года, козни Милославских, заговоры Шекловитова, Циклера. Хотя они мертвы, семья их оказалось живучим. Здравствует и Софья. В отправленном на другой день гневном письме к он требует быть крепким, без чего нельзя погасить огонь и объявляет, что, как ему ни жаль, нынешнего полезного дела он едет в Москву и будет в ней так скоро, как его не ожидают. Письмо дышит гневом и предвещает грозу. Однако Петр не испытывает замешательства и еще четыре дня остается в Вене. Более того, он дает подробнейшие указания русским, которые направляются в Венецию. Они должны собрать сведения об устройстве галер, их вооружении, что он раньше намеревался сделать сам. Петр мчался из Вены днем и ночью, почти без остановок, пять суток. Но в Кракове его догнали гонцы с новым письмом из Москвы. В нем сообщалось, что стрельцы разгромлены под Воскресенским монастырем, мятеж подавлен. Главные бунтовщики казнены, другие взяты под стражу. Получив это известие, Петр даже подумывал было вернуться, чтобы продолжать путешествие. Однако решено все же ехать в Москву, но теперь обычными темпами заграничных поездок Петра. Он уже находился на территории Польши. Раньше намечалось посещение Варшавы. Маршрут неожиданно оказался другим что тем не менее не помешало встрече Петра с польским королем Августом. Как уже говорилось, Россия приложила немало усилий, чтобы обеспечить саксонскому корфюрсту польский трон. Поэтому дружественные отношения царя и польского короля установились заочно. Теперь в небольшом городке Раве Русской 31 июля произошла их личная встреча. Август II походил на Петра высоким ростом, физической силой и возрастом. Подобно Петру, он тоже путешествовал по Европе, но не для того, чтобы работать плотником на корабельных верфях. Он увлекался теми сторонами европейской культуры, которыми Петр не интересовался. Его страстью были удовольствия всякого рода, особенно любовные. Обладая большой физической силой, Он отличался слабым характером, что и доказал своей военной и политической деятельностью. Во всяком случае, два молодых монарха воспылали симпатией друг к другу и три дня провели вместе, заполняя их военными смотрами, застольными встречами, а в редких промежутках дипломатическими беседами. Окружавшие их представители польской и саксонской знати, могли понять только, что московский царь и польский король, как верные союзники, по известным договорам, преисполнены решимости продолжать в случае необходимости войну с турками. Однако с глазу на глаз Петр и Август обсуждали идею совместной войны против Швеции. Инициатором этого плана был Петр, но никакого письменного соглашения не заключили ограничившись устными обещаниями, а в знак взаимной верности и дружбы поменялись камзолами, шляпами и шпагами. Поскольку дальше застольных разговоров дело не пошло, считать свидание Петра с Августом в Раве русской, началом курса на войну против Швеции с целью возвращения России Балтийского побережья, как будто нет оснований. Скорее, это был дополнительный стимул к пересмотру внешнеполитической ориентации Петра наряду с некоторыми другими. Ведь еще пресловутая оскорбительная встреча Великого посольства шведским губернатором Риги оказалась болезненным напоминанием о том, что Россия отрезана от Европы именно Швеции. Во время переговоров В Кенигсберге с Курфюрстом Бранденбурга также возникла идея антишведской коалиции. С другой стороны, отказ Голландии и Англии поддержать Россию в войне с Турцией ставил вопрос о бесперспективности этой войны. А фактический распад антитурецкого союза, который стал очевидным в Вене, еще больше побуждал к размышлениям на эту тему. Но об окончательном решении в этот момент речь не шла. Слишком много неизвестного таила в себе обстановка в Европе. Пока было совершенно неясно, когда начнется война за испанское наследство и начнется ли она вообще, потенциальные участники двух враждебных коалиций готовились к войне, но не прекращали поисков соглашения о мирном разделе наследства. Во время Великого Посольства. Петр получил представление о необычайной сложности международных отношений в Европе. Он понял также, что любое возвышение России будет встречено здесь враждебно. Принимать самое важное за все его царствование политическое решение Петру приходилось в условиях крайней неопределенности. Нельзя рассматривать Петровскую внешнюю политику в отрыве от состояния внутренних дел России в XVII веке. Иначе можно впасть в распространенную ошибку и увидеть в этой политике только личное начинание, личный интерес, даже прихоть Петра. Между тем, историческая задача молодого царя состояла в том, чтобы в невероятно смутной обстановке начало его царствования почувствовать осознать неотложную жизненную потребность интерес россии в сближении с европой правда некоторые русские люди начали говорить об этом еще до петра более того делалось кое-что для перенимания европейских обычаев царь алексей михайлович нанимал иноземных офицеров для полков нового строя завел даже театр на оке в Дединове Руками иностранцев построили единственный корабль. Но все это делалось робко, частично от случая к случаю. Ничего серьезного не представляли собой и подражание Европе в образе жизни отдельных бояр вроде Галицина. А неудачные попытки пробиться к Балтике осуществлялись без должной серьезной подготовки. И их провал мог только обескуражить русских людей, отвратить их от решения неотложной задачи, внушить неверие в свои силы. Все это было лишь видимостью, фикцией, настоящего дела, которое стояло на месте. Поэтому Ленин и подчеркивал, что в России европеизация идет с Петра Великого. И все же преобразовательные движения Началось еще до Петра, хотя его представители надеялись обойтись без всякого разрыва с прошлым, без ломки старого. Ключевский, который видел в лице царя Алексея Михайловича лучшего человека Древней Руси, признавал, что хотя он создал преобразовательное настроение, на деле же только развлекался новизной.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 Петр тоже стоял на почве родной старины, как справедливо писал русский историк Забелин, Петр родной сын и наследник 17-го столетия. Однако он отличался от своих предшественников не только неизмеримо более глубоким пониманием потребности России, более острым сознанием ответственности за ее судьбу, но главным образом какой-то сверхчеловеческой энергии и волей в решении поставленных задач. За полтора года заграничного путешествия Петр многое увидел, узнал и понял. Далеко не все в Европе нравилось ему, ко многому он относился крайне отрицательно. Поэтому он не собирался слепо подражать Европе, но лишь использовать методы, опыт, уроки передовых стран для того, чтобы быстро наверстать отставание России путем перехода от прежнего экстенсивного развития, когда расширение территории страны не сопровождалось достаточным прогрессом в экономике, технике, методах управления, к развитию интенсивному, при котором его собственная бешеная активность должна была разбудить дремлющие огромные силы русского народа и целеустремленно направить их к обновлению России. Речь шла не об отдельных частных реформах, новшествах, не о простом улучшении функционирования прежнего уже изношенного государственного механизма, а о его коренном радикальном изменении, о ломке, разрушении отжившего старого, о замене его современным передовым новым. Действительно, либо не надо было вообще браться, за такое дело, как и поступали московские цари и бояре, уповая на авось да на милость Божию, либо приступать к нему всерьез, с размахом, отвечавшим грандиозным масштабом стоявшей задачи. Она оказалась по плечу лишь такому самородку, как Петр. Но даже он, получив власть в 1689 году, Еще несколько лет сомневался, колебался, а главное, работал и учился. Великое посольство сыграло великую роль в великом решении. Оно же оказалось началом Петровской дипломатии, исторической вехой, после которой начинается преобразование России и процесс ее всестороннего, прежде всего, дипломатического сближения с Западной Европой.